День 7. Глава 1. Виктор. Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция «Ангел». Цель. Лидер террористической группировки Наим Шамал. Заир Бехчет. Исполнитель. Боевая группа «Танатос». Комментарий аналитика группы. Цель хорошо охраняется. Необходимо постепенное внедрение агента. Натан Эллисон. Руководитель проекта «Элизиум». Нет времени. Отправляю одного из подопытных проекта «Хельхайм» и подробное руководство к нему. Лукаш Сикора. Резолюция. К исполнению. Объект 101. «Значит, это и есть наше супероружие?» Спросил оружейник Шон, наклоняясь перед только что прибывшим мальчиком. «Как тебя зовут, пацан?» Ребенок не ответил. Похоже, его чем-то накачали, потому что он... Почти ни на что не реагирует. «Ты посмотри, что он умеет!» Беда показал на пришедший с ребенком толстый том руководства. «Если Балябин наштампует таких кинетиков, мы можем смело идти на пенсию. Это просто ходячая термоядерная бомба!» Мальчик поднял голову, и Виктор на мгновение опешил. Теперь понятно, почему ребенок кажется знакомым. Беда видел его пару лет назад во время операции «Тоска». Мальчик прятался за шкафом, когда беда прикончил того доктора. Интересно, помнит ли ребенок тот день? Вряд ли. Им там всем промывают мозги. Значит, вот как корпорация поступила с теми детьми. «Говорят, группа Аит постоянно таких тестирует», спросил снайпер Игнасий. «Чуть ли не в каждую операцию отправляют. Он может пройти через любую систему охраны, а потом…» Он набрал воздуха и выкрикнул. «Бах!» Ребенок вздрогнул, его взгляд стал осмысленным, но всего на мгновение. «Беда, можно тебя на два слова?» – попросил обычно молчавший аналитик Натан Эллисон. Все это время он не отводил от мальчика глаз и о чем-то раздумывал. «Ну давай». Виктор отошел с ним подальше и терпеливо ждал, пока Натан соберется с духом. «В общем, беда, такое дело», – аналитик замялся. «Этот парень, как бы сказать, но «Ну, говори уже». «Он мой брат», — выпалил Натан. «Да, мой брат, потерянный. Думали, он пропал, а он...» «Ну вот». «Какое чудесное воссоединение», — буркнул Беда и вывел досье аналитика на сетчатку глазного имплантата. «Ну да, у тебя был старший брат, который пропал, когда тебе было три года. Значит, сейчас ему...» «Знаешь, он не выглядит на тридцать. Врать ты не умеешь, блоха». «Беда, послушай». Он же умрет, если ты отправишь его на операцию. Он и все, кто будет рядом. Натан – прекрасный аналитик, но работа по ликвидациям явно не для него. Аналитикам не настраивали ментальный блок. Более того, туда брали людей с очень высокой эмпатией. В Ренас центр считали, что такие люди планируют намного аккуратнее, чем остальные. И в итоге они быстро выгорали и их регулярно меняли, как расходник. Но Беда придерживал своего аналитика уже два года. Немногословный Натан, который становился болтливым, едва речь заходила о деле, хорошо справлялся, когда целями были ублюдки, вроде сегодняшнего Заира Бехчета. Но когда нужно убить кого-то не такого плохого, Виктор опасался, что однажды Натан сорвется и придется его прикончить. «И что ты собираешься с ним делать?» – спросил Беда. «Будем воспитывать ребенка в секретном боевом отряде?» «Я сам буду это делать», — Натан выпрямился, всем своим видом показывая решимость. «А ты сможешь с ним справиться, если у него...» Виктор открыл руководство и нашел нужный раздел. «Если у него, как это называют, кровь закипит?» «Последствия непредсказуемые?» «Да», — Натан похлопал по висящему на поясе пистолету. «Я знаю, что делать». Но если мы будем держать его подальше от всего, он... Этого не произойдет, я уверен. Там же сказано, что приступ бывает от перегрузки. Ты же понимаешь, что он не доживет до 14-15. Никто из них не прожил дольше. Понимаю. Виктор посмотрел в глаза своему аналитику. Что же им движет? Желание уйти и напоследок громко хлопнуть дверью. А с боевым кинетиком хлопок будет действительно громким или же просто хочет спасти хоть кого-то. Раньше беда высмеял бы Натана за такое, но теперь, когда начались сны... «Что тебе снится, палач?» — этот вопрос задал доктор, и Виктор до сих пор боялся на него отвечать. «И как зовут твоего брата?» — спросил беда. Натан приоткрыл рот от замешательства, но Виктор подсказал сам. «Айзек», — шепнул он, — «странно, Доктор тогда сказал имя мельком, но беда вспомнил. «Айзек», — повторил Натан. «Да, его зовут Айзак. «Под твою ответственность». «Спасибо». «Не благодари. Если что-то пойдет не так, убью обоих». Беда развернулся к остальным. себе без пацана. Стандартное проникновение с отвлечением. Всеми силами. Лезу в жопу я. Вы меня прикрываете. Это чудо-оружие остается здесь. Натан, на твою ответственность. А теперь, джентльмены...» «Где-то там сейчас обедает некий Заир Бехчет. Не знаю с кем, но ужинать он сегодня будет. С самим сатаной. Выходим!» Вокруг особняка Бернарда Вандина кишели дигерины, собираясь группками у массивных мотоциклов. Над головой иногда пролетали небольшие дроны, но нет ни одной гарпии императорской гвардии. «Медведь, остаешься на периметре. Обеспечишь мне эвакуацию», — приказал Виктор. «Блоха». Попробую подключить тебя к системе охраны. Тебя не дернут с работы. Нет, сегодня утром ходил к доктору. Он отправил меня на больничный. Натан зевнул в передатчик. Что-то серьезное ты не говорил раньше. Неприятное, но тебе помогу. Спасибо, старик. Блоха ждал в нескольких километрах от них в фургоне, спрятанном от посторонних глаз. Если повезет, то останется всего одно дело, продолжил Виктор а пока по местам. «Принято», – отозвался Айзек через свой передатчик. «А еще…» – беда замялся, но решил сказать. «Если не вернусь, то, в общем, мне очень жаль, что у вас все так вышло в жизни. Я бы многое поменял на самом деле». «Виктор, тебе это раскаяние не идет», – блоха едва слышно фыркнул. «Ни капельки». «Именно. Ты же бесчувственное бревно», – добавил медведь. Задняя часть поместья охранялась. Люди в боевой броне внимательно следили за улицей и осматривали каждого проходящего мимо. Виктор остановился в стороне подумать. Пойдешь в обход? Спросил Блоха. Нет, нужно здесь. Натан, что это за фургон и почему он тут остановился? Можешь проверить номер. Виктор сфокусировался на кузове. Из белого фургончика, припарковавшегося у ворот, вышел водитель с кипой бумаг. Мигрелия и сыновья, модный ресторан», — сказал Натан через несколько секунд. «Привезли деликатесы, скорее всего. Я так полагаю, что им потребуются грузчики, и у нас есть доброволец». «У меня производственная травма», — Виктор посмотрел на перевязанный палец, который все еще болел. Ну, придется. Там еще едут». Остановился еще один фургон, а следом за ним появились другие. Очередь начинала копиться, все больше еды везли на сегодняшнее пиршество. Но вариант попасть внутрь с помощью фургона отпал, как только беда увидел, что охрана срывает пломбы и проверяет весь кузов, сканирует коробки и даже мясные туши. «Дохлый номер», — сказал блоха. «Угу, бесполезно». «Айзек, ты еще не прошел?» «Не-а, все обложено, жду возможности. Сам же учил не торопиться». «Попробовать попасть в фургон после осмотра?» – предложил блоха. «Нет», – Виктор задумался, – «кузов остается открытым. Увидят сразу. Будем ждать, пока стемнеет». «Нет, к вечеру наверняка усилят охрану. Надо сейчас». «Я могу стать водителем», – сказал Айзек. «Беда, у меня получится тебя скрыть, если будешь сидеть тихо и не шевелиться. Справишься? Ерунда, без всяких проблем. Мы же так делали, помнишь?» В хвосте стоял грузовик ресторана Венерской кухни. Виктор отправил Айзека разбираться с водителем, а сам аккуратно вскрыл пломбу, чтобы можно было поставить ее назад. А внутри кузова, заставленного коробками, очень холодно. Беда освободил себе место, постоянно оглядываясь, чтобы никто за ним не следил. «Помоги спрятать его!» — сказал медведь в образе здорового чернокожего мужика, с трудом волоча человека, похожего на него, как брат-близнец. — Тяжелый, зараза! Вдвоем они поместили вырубленного мужика за мусорный бак и прикрыли ветошью. — Когда я попаду внутрь, то вернешься за ним, — сказал Беда. — Увезешь его подальше и сюда, чтобы ничего не заподозрили. Он подумал, что Айзек будет спорить, но парень промолчал. Виктор забрался в дальний угол кузова. Рискованно так надеяться на способности Айзека, но это упражнение они раньше делали часто, и это всегда получалось. Вряд ли он разучился за эти годы. Медведь захлопнул дверь. Слышно, как он сначала возился с пломбой, заклеивая ее на специальный клей, а потом сел в кабину и завел двигатель. Долго ждать не пришлось. «Чего ты там останавливался?» спросил охранник. «Да пломбы проверял», – ответил Айзек, без акцента и даже не разбавляя речь всякими словами-паразитами и упоминаниями очередного святого, как делают все жители Авенирского протектората. Медведь просто не знал таких нюансов, но пронесло. Раздался короткий ляск, когда охранник открыл задвижку и залез в кузов. Второй держал в руке бумаги. «Сверяем по списку», – сказал он. Первый внимательно осматривал все с помощью фонаря и сканера. Беда затаил дыхание. Должно сработать. Раньше срабатывало всегда. Охранник медленно осматривал коробки. И вот он остановился напротив Виктора. «Приправы разные!» – задумчивым голосом сказал он. Навел сканер на лоб беды и двинулся дальше. Второй охранник тоже не заметил ничего. «Благодаря медведю они видят то, что должны видеть, а не то, что есть на самом деле. Нужно будет поблагодарить парня». Виктор выдохнул только когда грузовик проехал через ворота. Внутрь фургона заглянул усталый охранник, а затем кухонные работники начали забирать груз. Маскировочный костюм сменил внешний вид, и беда, выбрался наружу с коробкой в руках, но свою ношу тайком выбросил в кусты. Медведь до сих пор оставался в машине и ничего не говорил по общему каналу. «Он там в порядке?» – забеспокоился блоха. «Проверю». Айзек сидел за рулем, все еще в виде авенирца водителя Виктор постучал в окно. «Айзек, как ты?» «Вот дерьмо!» Из носа медведя бежала темно-красная кровь, а его самого трясло. «Черт!» Беда огляделся и залез в кабину. «Старик, держись!» «Что ты там считаешь? Считай числа. Какие они там?» «Простые!» – Айзек усмехнулся и зажал нос тампоном. «Уже легче. Пришел в себя. Не так плохо, как в тот раз. Просто переоцедил свои силы». Он шмыгнул носом и вытер лицо. «Возвращаюсь. Прячу грузовик и...» «Нет, медведь. Езжай домой. Ты так себя убьешь». «С каких это пор ты так обо мне заботишься?» – Айзек хмыкнул. Я в порядке, просто давно эту штуку не делал. Продолжаем. Я смогу, обещаю. Как знаешь. Виктор выбрался из кабины. Тогда начинаем. Кейт одолет. «Три моих лучших офицера погибло», – продолжил Бернард Вандин, стоя среди гостей, держа в руках бокал шампанского. «Я знал их всех троих, особенно несчастного Юлиана Каринаса. Славный был парнишка». Прием организовали в саду, пока позволяли последние теплые деньки этой осени. Повсюду стояли гости, авандин кружил между ними, играя роль гостеприимного хозяина. Но главный гость еще не прибыл, хотя говорят, что император всегда задерживается. «Никогда бы не подумала, что мутахавиры способны на такое», удивилась пожилая женщина в длинном вечернем платье со слишком открытым для ее возраста декольте. «Вчера я поставил вопрос о доверии к ним прямо перед императором», воскликнул шеф тайной полиции. И «Император Луциан принял мои доводы. Я не спорю, мутахавиры – лучшие солдаты империи, но служба в столице их развращает. Им скучно, и они начинают плести интриги». «Ну скажите мне, зачем в столице нужен человек, способный задушить Турсулунца голыми руками?» «Не нужен». Нужен ум, а не сила. Но они только способны демонстрировать силу. Несчастный Пацинни, славный мальчик, убит прямо под их охраной. А знаете, что вчера заявил генерал Басаран? Что убийца смог вырубить находящегося рядом Мутахавира. Представляете себе? Невозможно. Офицер в форме императорского военно-космического флота помотал головой. «Я видел на войне, как Мутахавир выдержал попадание из бронебойного ружья и продолжил бой». «Император рассказал случай из детства», — сказал Вандин. «Как во время бомбардировки старого города одному Мутахавиру разбило голову здоровенным осколком, но гвардеец только заткнул дырку бинтом и вернулся на позиции. Император говорит генералу, думаете...» «Неужели я поверю, что такое сверхсильное существо можно вырубить одним ударом?» Все разразились аплодисментами в адрес мудрости императора, неловко придерживая фужеры с шампанским. Небольшой оркестр, располагавшийся у роскошного фонтана, заиграл что-то негромкое. Но теперь угроза миновала, и защитой государства займутся настоящие профессионалы. Вандин поднял бокал за императорскую тайную полицию, за Дигеринов и за бастанджи, элиту среди элит. Кейт, которая представляла отсутствующего сегодня обсерватора Айскадера, а также находилась здесь по праву нового дворянского титула, взяла фужер у ближайшего официанта и слегка пригубила вино. Она слушала разговор в полухо, размышляя, когда же получится подгадать удобный момент для ее тайного дела разговор о противостоянии спецслужб тут же стих когда к ним подошла квестур петра Брейлинг все в том же мундире в котором она прибыла в порт а с ней ее недовольный коллега кинген рима госпожа квестор вандин галантно поклонился и поцеловал ее руку мы обсуждаем последние новости но все наши мысли посвящены грядущему саммиту мы уверены что такая легенда квестуры как вы, сделает все, чтобы визит большой черепахи прошел успешно. «Ох, вы меня смущаете, господин Вандин!» «А правда, что вы лично знаете верховного судью?» – спросила пожилая дама в платье с декольте. – Расскажите о нем. «Да, я встречалась с ним несколько раз после войны», – ответила Квестор. «Очень галантный джентльмен. Уверена, он станет сенсацией в вашем высшем свете». Его манеры превосходны, а истории, которые он рассказывает, надолго останутся у вас в памяти. Он помогал нам находить беглых агентов корпорации, которые хотели укрыться в некоторых кланах. А правда, что для того, чтобы стать верховным судьей, надо победить предыдущего? Не только победить, а убить. Турсулунцы – войны, и верховным судьей может стать только самый искусный боец. Их обычаи могут кому-то показаться варварскими, но я была бы только «за», если за титул председателя альянса боролись бы аналогичным образом. Гости засмеялись, а Брейлинг продолжила. Строго говоря, Верховный Судья не является правителем всех турсулунцев. «Неужели?» – удивился флотский офицер. «Когда мы вели переговоры с одаренными, они всегда спрашивали мнение судьи. Он что-то вроде их военного и духовного лидера, он же созывает войны чести, а в остальное время только дает советы и рассматривает споры между кланами. Его слово не приказ, и клан может поступить по-своему, но не забывайте, что верховный судья – сильнейший воин среди турсулунцев, пренебрегать его мнение может быть небезопасно. Все опять засмеялись. Но я уверена, что с визитом судьи, а это Первый судья, который так уважает людей, что взял себе человеческое имя, все изменится в лучшую сторону и война забудется. Многие турсулунцы за мирное сосуществование с людьми, им нравится человеческая культура, у них очень трогательная привязанность к людям, они даже вживляют себе модули эмоций и речи, чтобы общаться с нами. «Я слышал об этом», – сказал вандин, но никогда не понимал почему. Это старая история. Когда люди только-только выходили в космос, они отправляли радиосигналы, и один из таких сигналов дошел до турсулунцев. Тогда черепахи решили, что это люди их создали. Потом, конечно, правда выяснилось, но мода на нашу культуру у них не прошла. Они даже скопировали человеческую письменность, как только получили образцы, она им понравилась больше их клинописи. Но в первую очередь турсулунцы уважают силу. Поэтому судья для своего первого визита отправился к самому могущественному человеку в галактике – императору Луциану. Гости, сраженные такой грубой лестью в адрес правителя, радостно захлопали. Скоро прибудет и сам император, Брейлинг точно ему понравится. Ну а пока гости были связаны беседой, Кейт медленно отходила в сторону. У нее есть доступ на второй этаж, там где стоят рабочие станции охраны. Другого шанса не будет. «А вы когда-нибудь видели темпоральный крест, который везет судья?» – задал вопрос один из гостей. «Нет, говорят, что это старая реликвия мартиров, которую нашли на земле очень давно. Ее похитили во время...» Кейт не слышала, что говорили дальше. Никто даже не посмотрел на нее, когда она вошла прямо на пост охраны внутри особняка. Статус помощника-обсерватора открывал ей многие двери. Одна из рабочих станций была свободной, и Кейт авторизовалась под собой, чтобы посмотреть оперативные сводки. Главное, чтобы все запомнили, что она сидела именно за этим компьютером, а не за другим. В сводках ничего интересного, а несколько охранников отошли покурить. Соседний компьютер призывно мигал, прося ввести личный код. Адолет приложила к нему ключ начальника тайной полиции. Сработало. Пропажу еще не обнаружили. Добро пожаловать, господин Вандин. Появилась приветственная запись. Первым делом Кейт ввела в строку поиска досье запись. Ник Райвенгов. Файл открылся, но он оказался неполным. Таким же сухим, что и в обычном доступе. Адолет еще в первый день обратила внимание, что слишком мало подробностей. Обычно на каждого гражданина было подробное досье с первых дней жизни, но здесь только сухие строчки с небольшой информацией. Пара адресов, школа, какие-то подробности начали появляться только тогда, когда Ник Райвенгов поступил в университет. Про его отца подробностей еще меньше, будто его вообще не существовало 10 лет назад. Именно тогда появилась первая запись. Работа консультантом в охранном агентстве, но тоже без подробностей. Может быть, кто-то случайно затер записи? Она открыла историю изменений. Доступ запрещен, объявила система. Почему у начальника тайной полиции нет доступа к истории изменений? Второй раз Кейт нажимать не стала, тем более, что запрос доступа наверняка останется в журнале. Вместо этого она ввела в терминале команду на открытие логов Немезиды. Записей оказалось слишком много, и пришлось вспоминать точную минуту, когда это произошло. Изображений нет, только текстовые данные. Все выглядит обычным. Кейт запустила команду с параметром показа скрытых строк. Что-то не так. Запись удалена. «Враг государства номер 25125». Вероятность поражения 94%. Враг уничтожен. Исполнитель Субай Кейт Адалет. Запись удалена. Враг государства номер 8723. Вероятность поражения 92%. Враг уничтожен. Исполнитель Субай Кейт Адалет. Враг императора Алистер Найграден. Вероятность поражения 83%. Враг уничтожен. Исполнитель Субай Кейт Адалет. Запись удалена. Добавлен новый враг государства номер 512-12. Пользователь – старший администратор Аристарх Рива на основании приложенного рапорта. Враг государства номер 512-12 уничтожен. Исполнитель – Субай Кейт Адалет. Кейт запросила повышение прав, чтобы увидеть удаленное, и результат ее обескуражил. В удаленных записях значилось иное. Беглый огонь запрещен. Вероятность поражения гражданских 100%. Запись отредактирована пользователем РУД. Новая запись. Разрешено открыть беглый огонь. Вероятность поражения гражданских 0%. Добавлен новый враг государства. Ник Райвенгов. Без номера. Пользователь РУД. Враг государства без номера. Вероятность поражения 100%. Враг уничтожен. Исполнитель Субай Кейт Адалет. Удалена запись «Враг государства без номера». Пользователь – РУД. Ранен гражданский – Ник Райвенгов. Запрос доктора – Субай Кейт Адалет. Вызов доктора отменен – обсерватор Хаден Айскадер. Гражданский погиб – Ник Райвенгов. Добавлен новый враг государства – номер 51212. Пользователь – старший администратор Аристарх Рива на основании приложенного рапорта. Враг государства номер 51212 уничтожен. Исполнитель Субай Кейт Адалет. Кейт услышала шаги. Экстренной командой погасила терминал и вырвала ключ из гнезда, но в комнату охраны вошли раньше, чем Адалет успела отойти от терминала. «А, вы еще успеваете работать!» Квистор Брейлинг усмехнулась. «Похвально!» Кейт взяла себя в руки и спокойно кивнула. «Знаете, все эти торжественные приемы не для меня», – продолжила Брейлинг. «Никогда не любила быть в центре внимания. Я же все-таки полевой агент, как и вы. Кстати, вы утаили о себе одну вещь». Она посмотрела таким пронзительным взглядом, что одолет стало не по себе. «Это же вы прикончили старину Алистера два пистолета. Должна вам бутылку хорошего вина. Помню этого типа», – Квестор улыбнулась. «Ну да, не буду мешать». «Просто ищу место, где можно покурить». «Думаю, можно на балконе». Квестор ушла, и только после этого Кейт заметила, что все это время сжимала в руке ключ начальника Вандина. Заметила ли это Квестор? Виктор. «Спокойной ночи, парнишки!» Виктор уложил вырубленного Дигерина в шкаф рядом с его приятелем. «Будьте хорошими мальчиками и спите до утра». Он достал из кармана плоскую коробочку с нарисованными песочными часами и завел таймер, а после подключил ее к компьютеру охраны, спрятав внутри корпуса. «Блоха, поставил на пару часов, потом эта штука рассыпется в пыль. Видишь картинку?» «Пока нет, долго грузится», — отозвался Натан. «Теперь все». «Е-мое, как тут много всего! Тебя еще не вижу!» «Сейчас отлеплю камеру!» виктор убрал бумажку с линзы как моя маскировка маскировочный костюм сжался до размера мундиров личной охраны руководителя тайной полиции вот только штаны казались слишком узкими уродливее чем всегда так я пока разбираюсь в камерах а ты занимайся своими делами но не отсвечивай я не смогу заменить картинку на всех камерах это увидит беда вышел из комнаты видеонаблюдения и слился с потоком гостей, куда-то идущих по широкому, хорошо освещенному коридору. План дома Виктора помнил, осталось только найти Вандина и придумать, как его изолировать и прикончить. «Беда, срочно прячься, дверь справа», — приказал блоха. Виктор медленно, чтобы не привлекать внимания, вошел в пустую темную кладовку. «Что случилось? Вот сейчас пройдет местная охрана, посмотри через скважину, видишь?» «Да, я понял». Проходившая мимо троица была в той же униформе личной охраны шефа тайной полиции. Все трое похожи на братьев. Высокие, стройные, светловолосые и слишком миловидные. Похоже, Вандин отбирал личную стражу сам, и профессиональные качества соискателей были далеко не на первом месте, в отличие от внешнего вида. «Виктор, ты среди этих мальчиков-зайчиков, как старая ворона», блоха усмехнулся. «Или извращенец». — хихикнул медведь в передатчик. — Я спрятал машину и водителя. Скоро оклемается. Возвращаюсь. Молодец, парень. Виктор старательно обходил камеры и охрану. Гости разбрелись по всему дому, но когда появится император, все соберутся в саду. Вот только охранять Луциана наверняка будут не эти милые ребятки, а кто-то более серьезный, вроде элитной стражи Бастанжи или армейского орбитального десанта. «Нужно выгадать момент, когда можно будет похитить Вандина, добиться от него сведений и прикончить, пока никто его не хватился. Почти невозможно. Или убить, взять ключ и успеть забрать данные, пока ключ не заблокируют. На это тоже мало шансов». «Беда, на втором этаже вижу помещение для технического персонала», – сказал Натан. «У них куча мониторов, раций, бумаги и пульты». Если сможешь найти сценарий торжества, будет проще. Принял. По лестнице не иди, там твои коллеги узнают. Можешь попробовать забраться на балкон через улицу, там решетка. Я внутри, донесся голос медведя. Притворился гостем, императора еще нет. Беда вышел на улицу. Видно, балкон второго этажа, он кажется пустым. Виктор полез наверх, стараясь не хвататься за решетку сломанным пальцем. Но едва он перебросил одну ногу через перила, как блоха рявкнул. «Замри! Сюда идут!» Виктор перебросил вторую ногу и замер над перилами балкона в такой пузе, будто его тошнит. «Ох, не ожидала, простите!» — раздался подозрительно знакомый женский голос. «Похоже, кое-что из блюд лучше не пробовать». «Да!» — Виктор откашлялся. Не налегайте на море продукты. Некоторые из тех несчастных созданий могли попасть в сети еще при Старом Императоре». Женщина засмеялась. У нее хрипловатый прокуренный голос, который беда слышал раньше. Да, это она, квестор первого ранга Петра Брейлинг, личный враг Максима Балябина, и та, без кого не смогли бы уничтожить корпорацию «Ренасцентур». «А я нашла место, где покурить». Она достала сигарету. «У вас не найдется огонька?» Виктор попросту взял со столика канделябр со свечами и помог ей прикурить. Она засмеялась, восторженная таким вниманием. «Ну и ну, это по-мужски. Сегодняшний вечер определенно удался». Она затянулась и закашлялась. «Крепкие, а я уже разочаровалась», — думала в охране одни сплошные поймальчики в обтягивающих штанишках. «И тут вы настоящий мужчина». «Я не показываюсь на публике», — ответил Беда. «Думаю, причиной вы понимаете». Брейлинг изучала его своими внимательными глазами, но тут Виктор был спокоен. Квестура постоянно печатала плакаты с его лицом, но оно отставало от его текущего, по крайней мере, на два. А еще Беда наложил плотную маску на подбородок, которая скрывала щетину и изменяла форму губ. Узнать Виктора Воронова будет сложно, но Квистор слишком уж внимательно вглядывалась в его лицо. «А вы когда-нибудь бывали на Майене? У вас знакомый вид?» Брейлинг выпустила облачко дыма. «Нет, точно не был. Но я однажды был в охране старого императора и сопровождал его на заседании Совета Альянса. Я помню вас там. Вы отчитывались о результатах расследования о Балябине и корпорации». «У вас хорошая память на лица, раз вы меня вспомнили, госпожа Квестор. «Значит, там я вас и видела». Брейлинг не отводила взгляд. «А может быть и где-то еще?» «При всем уважении, госпожа Квистор». Виктор поклонился. «Мне пора готовиться к прилету большого гостя. Сами понимаете, что несвежие морепродукты – не оправдание для моего отсутствия. И нужно предупредить шефа, чтобы убрал все это со столов поскорее». «Да, торопитесь, а то я слышала, что император – большой любитель рыб и омаров!» Квестор рассмеялась. Виктор развернулся, но в отражении окна увидел, как она следит за ним. «И чего она к тебе пристала?» – спросил Натан. Виктор не ответил. Никто из обслуживающего персонала даже не взглянул на него, когда он вошел в техническое помещение, и, беда, спокойно прочитал план мероприятия, а потом – перевел взгляд на пульт для управления ферверками. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Блоха усмехнулся. «Император прибыл», — доложил медведь. «Никогда не видел его вживую».